Глава 10 Оттем Грей была невысокого роста, маленькая, хрупкая, женственная, с тоненькой талией и округлыми бедрами. Смуглая кожа, миндалевидные карие глаза в обрамлении пушистых ресниц и густые черные волосы, которые она собирала в высокий пучок на голове. Очень женственная, в простом платье с неизменной ниточкой жемчуга на шее, Она могла внушать ужас и панику одним только своим взглядом. Вот и сейчас, увидев дорогую мамочку у себя в гостях, я испытала жгучее желание спрятаться куда-нибудь под кровать или вообще сбежать. Судя по тому, как отступил назад Бессфорд, его посетили те же мысли. «Явились», — мрачно произнесла мама, смерив нас холодным взглядом. «Здравствуйте», — госпожа Грей, поздоровался мужчина. «Здравствуй, Стэн!» — отозвалась она. Только мама могла отвечать, почти не разжимая недовольно поджатых губ. Ситуация из серьезных медленно превращалась в опасную. «Ну что, встали, проходите!» — я чай заварила. «Блинчики напекла!» — произнесла она, поворачиваясь и царственно удаляясь из коридора. Я судорожно сглотнула. нет неопасная катастрофическая нам конец мрачно шепнула я проходя мимо застывшего жениха справимся отозвался он внезапно беря меня за руку и переплетая наши пальцы я дернулась пытаясь вырваться ты чего прошипела потревоженной змеей и попыталась вырвать руку куда там вцепился так что кости захрустели спокойно Я все решу. «Да что?» Начала я и была тут же перебита. Сказал же, решу. А ты улыбайся и выгляди счастливой. Что? Я подняла на него глаза и замерла, попав в плен бирюзовых глаз. «Ты же меня любишь?» Забыла? Я растерянно хлопала ресницами и неожиданно покраснела. «Хорошо хоть Бесфорд...» принял мое смущение за злость. «Кэрри, успокойся, и хватит злиться. Мы же влюблены друг в друга. А влюбленным свойственно совершать сумасшедшие поступки. Так что улыбайся и прекрати трястись. Нам конец», — мрачно предрекла я, позволяя увести себя в сторону кухонного уголка. «Ну где вы там? Долго вас еще ждать», — поторопила мама, которая уже разливала горячий чай по кружкам. «А кофе нет?» — присаживаясь на стул, вежливо поинтересовался Бесфорд и демонстративно положил наши соединенные руки на стол. Мама заметила, оценила, но промолчала, лишь сильнее поджала губы. «Кофе вредно для здоровья, дорогой». И то, как она произнесла «дорогой», означало, что мужчина ей совсем недорогой, а чуть ли не враг номер один. «Знаю, чай ты не любишь, но кофе нет. Странно, что Кэрри для тебя не держит запас». Взгляд темно-карих глаз остановился на мне. Я вздрогнула, побледнела и вымученно улыбнулась. «Кончился». «Действительно. А зачем покупать новый, если здесь ты больше не живешь?» Продолжила мама, с грохотом ставя перед нами тарелку с ароматными только что испеченными пышными блинчиками. Рядом встали баночки с медом и джемом. «Кушайте, детки!» Детки отказать не посмели. Пальцы пришлось расцепить. Я послушно намазала на блинчик мёд и откусила кусочек. Блинчик тут же застрял в горле, пришлось быстро запивать чаем, а он горячий, так что язык я себе обожгла, чуть не подавилась и вообще была самой несчастной на свете девушкой. «Ты в порядке?» — заботливо спросил Бессфорд, подавая мне салфетку. Сам-то свой блинчик уже слопал и даже за второй взялся. «Что такое, милая?» Аккуратно отпивая из своей кружки, вежливо поинтересовалась родительница ни в то горло попало или совесть замучила мам возмутилась я ну как возмутилась попыталась прозвучало жалко виновато и вообще лучше бы молчала госпожа от этом я все объясню начал мужчина конечно объяснишь радуйся что я мужу не рассказала о ваших отношениях иначе не сносить тебе головы Стэн бесфорд да знает нет «Понятно», — кивнула мама. «А старший братишка, сам того не подозревая, только что избежал знатной головомойки. Мама бы ему такого точно не простила». «Значит, его вы тоже обманули?» «Мы никого не обманывали?» — вмешалась я. «Вскрыли правду?» «Потому что знали, как ты на это отреагируешь?» «Госпожа Отом», — начал Бесфорд, но закончить не смог. «Ты обещал, Стэн. Мы с мужем говорили о том, как уважаем и любим тебя. Ты вырос на наших глазах в нашем доме, но... Ты не тот мужчина, которого мы хотели бы видеть рядом с Кэролайн. «Говорили?» — переспросила я, подаваясь вперед. «О чем вы говорили? Вы что, запрещали Стэну со мной встречаться?» Не то чтобы я собиралась, у меня же был Патрик, и лучший друг старшего брата больше раздражал, чем интересовал, но сам факт. «Что я еще не знаю о своей семье?» Ответа на свои вопросы я так и не дождалась. Вместо этого нечто другое, от чего все мысли в голове будто испарились, сердце рухнуло вниз, а я сама едва не упала со стула. «Я люблю Кэрри?» Это прозвучало так просто, так искренне, что я почти поверила. Даже больше скажу. Я хотела поверить, но реальность и наше соглашение никуда не делись. Так что в облаках я летала недолго и, вернувшись на землю, даже немного разозлилась. На него, на себя и на маму тоже. Вот что ей дома не сиделось? «Любишь?» — переспросила мама. «А дальше что? Поиграешь и бросишь?» «Ты же не думаешь о будущем, Стэн. Тебе не нужны семья, жена, дети». «Ты хоть представляешь, что будет с Кэролайн, когда ты наиграешься в любовь?» «Мам...» — вновь попыталась вмешаться я. «Я никогда не сделаю Кэрри больно и приложу максимум усилий, чтобы она была счастлива». Спокойно отозвался Бесфорд. «Слушайте, я же тут. Может, хватит говорить обо мне в третьем лице?» — возмутилась я. Мама тут же обратила на меня внимание. Не думала, что когда-нибудь скажу это. Но ты разочаровала меня, Кэрри, печально произнесла она. Лучше бы кричала, потому что ее голос и взгляд, в котором четко улавливалось разочарование, бил сильнее самых грубых слов. Два часа назад мне позвонила Иден Даорр рассказала о том, как рада, что ее дорогой сын Патрик выбрал себе в жены умную, красивую и порядочную девушку, а не ту, которая опорочила себя, связалась с сыном наркоманов и была с позором уволена с работы. Каждое слово било точно в цель, заставляя вздрагивать от боли. Мне было тяжело это слышать, но каково стену? Да, его родители были далеки от идеала, Но мы никогда не обсуждали и не осуждали их, тем более при нем. Я сама ушла, только и смогла выдавить я. Меня еще в голове не укладывалось, что тетя Иден, любимая тетя Иден, могла сказать про меня такое. Я же выросла на ее глазах. Столько раз она говорила, что считает меня своей невесткой, и это только дело времени. Получается, что всё было ложью? Сама? «Неужели? И ради чего? Или ради кого?» «Ради себя?» — неожиданно вмешался бесфорд В тишине его голос звучал неожиданно громко и резко. «Потому что Кэрри достойна лучшего. Она умная, красивая, интересная и просто невероятная девушка. У нее диплом с отличием, успешная практика в Альянсе и отличные рекомендации. А ее запихнули отвечать на звонки. Это справедливо?» Короткая передышка словно он давал нам возможность ответить, но мы молчали. Не знаю, как мама, а я даже если бы захотела, ничего сказать не смогла бы. Как оказывается приятно, когда в тебя верят и по-настоящему ценят. А ваш Патрик, вместе с дорогой мамочкой, пусть катятся как можно дальше. Да, я не герои романа и мои родители, можно сказать, что у меня их не было, Но я никогда не обманывал и не предавал Кэрри, и не предам. В отличие от ваших якобы друзей, которые посмели не только поверить слухам, но и сами начали их распространять. Надеюсь, я четко прояснил свою позицию. Наверное, всю эту речь я не дышала, вслушиваясь в каждое слово, пропуская его через себя и, поглотив все изнанка, верила. Действительно верила. Каждой фразе. И почему не поверить? Стенд не признавался мне в любви, не врал, но... Он рассказывал, какая я. Никогда не любила лезть и по хвалу, просто не умела их воспринимать. А сегодня в его словах я вдруг отчетливо слышала поддержку, такую необходимую сейчас. Тяжелый вздох, судорожный, хриплый и такой оглушающий в этой неловкой тишине сорвался с губ. Я все никак не могла надышаться, мешалком ком, застывший у горла, и слезы, от которых щипала в глазах. «Очень четко!» — неожиданно отозвалась мама, отставляя кружку с чаем в сторону. А потом неожиданно улыбнулась, открыто, ясно. Исчезла складка между бровей, глаза прояснились, тревогу как рукой стерла. «Прекрасно!» — подытожила она — поочередно изучая нас. Бесфорд тоже улыбнулся и вновь принялся поглощать блинчики, как будто ничего не произошло. Лишь одна я ничего не понимала. Нет, понимала, отчасти. Что мама больше не сердится и не будет устраивать скандал с пытками. Но никак не могла найти причин таких перемен. Неужели его слова так повлияли? А ведь Стэн не признавался мне в любви, не сдавал великих тайн, даже не солгал, «Вроде... и... как давно вы скрываетесь?» — внезапно спросила Ма. Она положила локти на стол, сцепила пальцы в замок и теперь наблюдала за нами с непонятной улыбкой в глазах и на губах. Я поспешно поднесла кружку ко рту и сделала глоток, потом еще один, давая возможность Бесфорту отдуваться за нас двоих. «А что такого?» Это он заварил кашу. Пусть теперь выкручивается, тем более, что эти моменты мы как-то не подготовили. Времени не было. А с весеннего праздника спокойно отозвался мужчина. Причем произнес это так легко и уверенно, что я сама начала верить. — Так, весенний праздник. А что у нас было на весенний праздник? — Конечно же, вечеринка, на которой гулял весь район. — Все вместе ставили и накрывали столы на улице, приносили еду, украшали все вокруг светящимися гирляндами и разноцветными шариками и устраивали танцы, празднуя уход зимы и начало весны. бесфорд там тоже был вроде, не помню. Я тогда прибежала с работы, уставшая, взбудораженная после дополнительной смены, которую мне навязали под предлогом возможного повышения, которое так и не состоялось. Патрик тоже был, пришел на часик, потанцевал со мной один танец и убежал, сославшись на неотложные дела. Теперь-то я понимаю, что он спешил к этой дурочке, Мэри Телбот. Так что было такого важного в тот вечер? Почему именно его Бессфорд выбрал отправной точкой наших фальшивых отношений? «Я так и знала», — неожиданно заявила мама. «Говорила же отцу». — Говорила, что? — тут же напряглась я, внезапно поняв, что совсем ничего не понимаю. — Что у тебя с Патриком не все так гладко, как ты хочешь показать. И тот взгляд, которым ты смотрел на Кэрри, я тоже заметила, — добавила она, кивнув моему жениху. — От вас ничего не скроешь? — едва заметно усмехнулся Стэн, но я заметила что-то странное, промелькнувшее в глубине его глаз. «Какая-то непонятная тревога». «Значит, с весеннего праздника», — повторила мама, переводя на меня взгляд. И ты все это время молчала. «Прости», — тут же покаялась я. «Мы решили не торопить события и просто... просто наслаждаться этим мгновением. Втайне ото всех. Наверное... наверное, сами боялись поверить в то, что между нами может быть что-то серьезное». «И сейчас сложно поверить», — согласился Бесфорд, а потом вдруг протянул руку ко мне, вновь переплетая наши пальцы. «Такой простой и в то же время страшно милый жест». «Но вы решили жить вместе», — подытожила мама. «Ты и это знаешь?» — смущенно улыбнулась я. «Наверное, будет мне даже пятьдесят лет...» а я все еще буду не готова обсуждать с мамой свою личную жизнь и интимные подробности, пусть даже не настоящие. Поговорила с твоей квартирной хозяйкой. Она и рассказала, что ты вчера уехала с каким-то мужчиной. Дома не ночевала, а утром этот неизвестный приехал с мастерами, которые починили сломанный энергокристалл. Кроме того, этот мужчина приятной наружности оплатил квартиру до конца года и попросил не занимать. Ты оплатил аренду до конца года? А что тебя удивляет? Мы же вроде договаривались. а забыла. Ни о чем мы не договаривались, но мне пришлось улыбнуться и кивнуть, чтобы не вызывать у мамы новые вопросы. Знаете, думаю, надо устроить праздник, — внезапно произнесла она, хлопнув в ладоши. Да так громко, что я вздрогнула. «Праздник?» — переспросила я, бросив быстрый взгляд на жениха. «Спасай!» «Да, праздник, на всю улицу. Нет, помолвку!» Тут я ощутимо вздрогнула и, кажется, побледнела. «Помолвку?» А маму было не остановить. «Да, вызовем адепта храма четырех стихий», Пусть он проведет церемонию. «Мам!» — нервно хихикнула я, а у самой внутри все дрожало от нарастающей паники и ужаса. Но, «Но зачем? Это же пережитки прошлого. Сейчас так никто не делает. Хватает свадьбы в храме, и все. Доигрались». «А мы с твоим отцом совершали помолвочный обряд. И твой дед с бабкой, и ты должна». «Я...» Беспомощно взглянула на Бесфорта, сжав наши пальцы чуть сильнее. «Сделай же хоть что-нибудь!» «Что?» — молча отозвался он. «Так нельзя! Никакой помолвки и храма четырех стихий! Скажи это своей матери!» «Мам!» — снова начала я, отчаянно пытаясь придумать, какую бы отговорку найти, чтобы избежать этого. И ничего не находилось. Глядя на то, как горели энтузиазмом мамины глаза, я с тоской понимала, что единственное, что может нас спасти от ее задумки — смерть. И то, уверена, она нас и из изнанки вытащит, чтобы совершить обряд по всем правилам. Но нам нельзя этого делать. Никак. У нас же фальшивые отношения. Какая помолвка? Да еще с адептом храма четырех стихий. Пойми, дорогая, это заткнет рты всем сплетницам. Идендаор, Пожалеет о своих словах. Ее, дорогой Патричек, Втихую помолвился с этой Мэри. А вы... У вас будет настоящий праздник. С обрядом стихий, танцами, закусками, Подарками и всем остальным. Нам конец. Надо выбрать день. М Может, через месяц, — предложила я. Или лучше через год, — подумала я. «Слишком долго!» — отмахнулась матушка. «Зато мы успеем хорошенько подготовиться». «Да я к этому с твоего рождения готовилась!» «Нет-нет-нет-нет-нет! Суббота!» — торжественно заявила она. «Вот самый лучший день для помолвки!» «Какая суббота?» — проблеила я. «Разумеется, это!» «Вы не переживайте!» Я сама составлю список гостей, меню, разберусь с украшениями и всем остальным. Вы должны просто явиться и быть счастливыми. Ой, убейте меня кто-нибудь. «Мам, а как же папа?» — привела я последний аргумент. «А что папа?» «Ты хоть представляешь, что с ним будет, когда он узнает, что мы с... встречаемся?» «Мало того, уже живем вместе. Папа же будет в бешенстве». «А Даг, он же кинется драться!» «Так, не переживай. Папу и Дага я беру на себя. Уж я-то найду, что им сказать!» Отмахнулась мама. «Поэтому я уверена, что помолвку надо отложить на месяц. Папа с Дагом должны привыкнуть к тому, что мы вместе. Месяц — отличный срок. Да, дорогой?» С воодушевлением спросила я, повернувшись к жениху. «Сомневаюсь» что месяца хватит для того, чтобы мужчины рода Грей перестали желать моей крови», — усмехнулся Бессфорд. «Я хорошо знаю своих мальчиков и справлюсь с их истерикой», — вмешалась мама. «Суббота, моя дорогая, это суббота». «Стэн», — рявкнула я, дергая мужчину за руку, — «ты ничего не хочешь сказать? Может, у тебя есть какие-то замечания, сомнения, идеи?» «Ну, не молчи же!» Тот кивнул, вздохнул и с улыбкой произнес. «Праздник буду оплачивать я!» «Что?» — вскрикнули мы одновременно. «Причем, кто был больше потрясён непонятно!» Традиция госпожа Отом. Помолвочный праздник всегда оплачивала семья жениха. «Моей семьи давно нет, значит, платить буду я!» «Стэн!» проручала я, делая ему самые страшные глаза, на которые была способна. Я ведь не этого от него сейчас ждала. «Э, «Хорошо, дорогой, это верно. Я тогда все закажу и пришлю тебе чеки. Прошу вас не скупиться. Пусть это будет самый невероятный праздник, который запомнят на долгие годы. Предлагаю устроить настоящий салют и пригласить профессионалов. Дядя осад конечно... Мастер фейерверков, но надо что-то более масштабное. А еще много цветов и всяких вкусностей. Расставим шатры, украсим все гирляндами и шариками. Отличная идея. В этот момент на пол с грохотом упала моя челюсть. Точнее, она бы непременно упала, если бы могла. «Так, надо составить список того, что нам нужно», — вскакивая произнесла мама. «Ну, хотя бы примерный». «Кэрри, где у тебя блокнот и ручка?» Я махнула рукой в сторону журнального столика. «Бесфорд», — прошипела я, пододвинувшись к нему так близко, как только могла. «Ты что творишь?» Налаживаю отношения с будущей тещей, так же тихо отозвался он. «Ты обалдел? Какой тещей?» «Потом поговорим». «Ты хоть понимаешь, что помолвка адепта храма — это не шутки?» «Понимаю», — отозвался Бесфорд. «Тогда зачем согласился?» «Как будто твою маму это остановило бы, и в конце концов помолвка — это еще не свадьба». «Ха-ха, очень смешно», — скривилась я в ответ. «Ты лучше подумай, что будет, когда мы расстанемся». «Подумаем потом», воспринимая все происходящее как игру. «Не получается», — огрызнулась я. «Бесфорд, послушай». «А вот и я!» — воскликнула мама, вновь присаживаясь за стол. В одной руке у нее был блокнот, в другой — ручка. «Начнем?» «Я, пожалуй, выпью кофе», — мрачно произнесла я. «Кофе нет, солнышко, только чай», — тут же отозвался жених, мило мне улыбнувшись. «Убила бы!» «У меня где-то была припасена бутылка хорошего вина. Интересно, если я начну пить...» Прямо сейчас мама сильно удивится? Хотя я сомневаюсь, что ее сейчас может хоть что-то удивить. «Э, «В каком стиле устроим праздник? Какие цвета будут преобладать?» «Красный и голубой», — произнес Стэн, бросив на меня насмешливый взгляд. «Сочетание несочетаемого, как и мы». «А чего же?» — улыбнулась мама. «Ты огонь, Кэрри воздух». «Вы очень даже сочетаетесь. Она усиливает тебя, помогает, дает опору и возможности жить. Без нее ты не справишься». Улыбка с его лица медленно сползла, и лицо вдруг стало маской. «А я что тогда получаю?» Спросила быстро я у нее, пытаясь отвлечь от странного состояния Стэна. «Того, кого будешь любить, беречь и поддерживать». Но это так, старые сказки. Вернемся к нашему празднику.